Я ведь не сказала капитану Баттлеру, что это девочка. А он, конечно, ждёт мальчика. Ах, какая незадача!» Мэлла не знала, что мать радуется появлению любого ребёнка. Но для мужчины, особенно для такого самолюбивого человека, как капитан Баттлер, девочка — это удар, ставящий под сомнение его мужественность. О, как она благодарна была Господу за то, что её единственное дитя — мальчик.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 Так что вот, мисс Мелли, вёл он себя как настоящий жентмун. Снизошла до похвалы мамушка. И Мелани, естественно, не могла не заметить, что такое поведение Рета существенно обелило его в глазах мамушки. «Может, я была чуток и не права насчёт мистера Ретата. Очень это для меня, мисс Мелли, сегодня счастливый день. Я ведь три поколения рабеяровских девочек выненчила.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 Быстро одела и отослала вместе с Эллой к тёте Питти завтракать. Ему сказали только, что мама заболела, а когда он играет и шумит, это её нервирует. Однако в доме у тёти Питти всё было вверх дном, ибо известие о болезни Скарли тотчас уложило старушку в постель. Кухарка танцевала возле неё, и завтраком детей кормил Питер. Так что поели они плохо. Время стало приближаться к полудню, и в душу Уэйда начал закрадываться страх. А что, если мама умрёт? Ведь у других мальчиков умирали мамы. Он видел, как от домов отъезжали катафалки, слышал, как рыдали его маленькие приятели. Что, если его мама умрёт? Уэйд очень любил свою маму, почти так же сильно, как и боялся. И при мысли о том, что её повезут на чёрном катафалке, запряжённом чёрными лошадьми с перьями на голове, его маленькая грудка разрывалась от боли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 отягощённый годами и не любивший, чтобы его беспокоили, махнул хвостом и фыркнул на мальчика. Наконец-то появилась мамушка. Спускаясь по парадной лестнице в мятом, перепачканном переднике и съехавшем набок платке, она увидела Уэйда и насупилась. Мамушка всегда была главной опорой Уэйда, и он задрожал, увидев её хмурое лицо. «Вот уж отродясь, не видала таких плохих мальчиков, как вы», сказала мамушка. Я же отослала вас к мисс Питти. Сейчас же отправляйтесь назад. А мама... Мама умрёт? Вот уж отродясь, не видала таких настырных детей. Умрёт? господь господи, нет, конечно. Ну и доку-ка да, эти мальчишки. И зачем только Господь Бог посылает людям мальчишек? А ну, уходите отсюда. Но Уэйт не ушёл. Он спрятался за портьерами в холле,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 а наоборот улыбнулся. Уэйд никогда еще не видел, чтобы дядя Ред так улыбался или выглядел таким счастливым, а потому, расхрабрившись, соскочил с подоконника и кинулся к нему. «У тебя теперь будет сестренка», — сказал Ред, подхватывая его на руки. «Ей-богу, необыкновенная красотка! Но почему же ты плачешь?» «Мама!»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 «Не тетя мэлли не дядя Ред». «Дядя Ред», — спросил он тогда, «а что, девочек больше любят, чем мальчиков?» Ред поставил рюмку, внимательно вгляделся в маленькое личико и сразу все понял. «Нет, я бы этого не сказал», — самым серьезным видом ответил он, словно тщательно взвесил вопрос Уэйда. «Просто с девочками больше хлопот, чем с мальчиками»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 Он судорожно глотнул и уткнулся головой Рету в жилет. «Ты же мой мальчик, верно?» «А разве можно быть, ну, сыном двух людей сразу?» — спросил Уэйд. «Преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в нем с любовью к человеку, с таким пониманием, относившимся к нему». «Да», — твердо сказал Рет. «Так же, как ты можешь быть сыном своей мамы?» и тетей Мелли. Уэйд обдумал эти слова. Они были ему понятны, и, улыбнувшись, он робко потерся спиной, облежавшую на ней руку Рета. «Вы понимаете маленьких мальчиков, верно, дядя Ретт?» Смуглое лицо Рета снова прорезали резкие морщины, губы изогнулись в усмешке. «Да», — с горечью молвил он, «я понимаю маленьких мальчиков».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 Мамушка шла, покачивая бёдрами, сопровождаемая шёпотом и шорохом шёлковых юбок. С лица её исчезло встревоженное выражение, почти беззубый рот широко улыбался. «Сноворождённый вас, мистер Ред!» — сказала она. Уэйд Саммер, не донеся рюмки до рта, он знал, что мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе, как капитан Батлер и держалась с ним вежливо, но холодно.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 «Вы когда-нибудь видели ребёнка красивее?» «Ну, мисс карлет когда появилась на свет, уж, конечно, была прихорошенькая, а всё не такая». «Выпейте ещё рюмочку, мамушка». «Кстати, мамушка», — это было произнесено самым серьёзным тоном, но в глазах Рэда плясали бессинята. «Что это так шуршит?» «О, господи, мистер Рэд, да что же ещё, как не моя красная шёлковая юбка?»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 «Но вы не станете сердиться на бедную старую негритянку». «Нет, не стану. Я просто хотел знать. Выпейте еще, мамушка. Берите хоть всю бутылку. И ты тоже пей, Уэйд. Ну-ка, произнеси тост». «За сестренку!» — воскликнул Уэйд и одним духом осушил свою рюмку. И задохнулся, закашлялся, начал икать. А Рет и мамушка смеялись и шлепали его по спине.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 Она вполне может заботиться и о малышке, и обоиде с Элой. Но годы уже начали серьёзно сказываться на мамушке. Арифматизм сделал её медлительной и неповоротливой. У Рэда не хватало духу сказать ей об этом и объяснить, почему нужна вторая няня. Вместо этого он говорил, что человеку с его положением не пристало иметь всего одну няню. Это плохо выглядит. Он намерен нанять ещё двоих, чтобы они занимались тяжёлой работой, а она, мамушка, командовала ими. Вот такие рассуждения мамушки были понятны. Чем больше слуг, тем выше её положение, как и положение рета. Тем не менее, она решительно заявила ему, что не потерпит в детской никаких вольных негров. Тогда Рэд послал в Тару за пресси. Он знал её недостатки, но в конце концов она всё-таки выросла в доме Скарлетт а дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Бэров, кузанов мисс Питти. Ещё не успев окончательно оправиться, Скарлетт заметила, насколько Ред поглощён малышкой и даже чувствовала себя неловко и злилась, когда он хвастался ею перед гостями. Да, конечно, хорошо, если мужчина любит ребёнка, но проявлять свою любовь на людях — это казалось ей немужественным.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 «Ничего подобного!» — возмущённо воскликнула Мелани, забывая, что глаза у Скарлетт были почти такого оттенка. «У неё глаза будут голубые, как у мистера О'Хара. Голубые, как... как наш бывший голубой флаг, Бонни Блу». «Бонни Блу Баттлер!» — рассмеялся Ред, взял у Мелани девочку и внимательно вгляделся в её глазки. Так она и стала Бонни.